ковбои. Сегодня после обеда я пригласил своих друзей в гости, чтобы поиграть в ковбоев. Все пришли со своим снаряжением. У Руфиоса было все, что полагается иметь полицейскому. Ему это подарил его папа. Кепку, наручники, револьвер, белую палку регулировщика и свисток. На Эди была старая бойскаутская шляпа старшего брата. Пояс с кучей деревянных патронов и две кобуры с обалденными револьверами. У них рукоятки сделаны из такой же кости, как та пудреница, которую папа купил маме после того, как они поссорились из-за жаркова, потому что оно пережарилось. А мама сказала, что это потому, что папа опять задержался на работе. Альцест переоделся в индейца. У него был деревянный томогавк и перья на голове. И он был похож на толстого цыпленка. А у Жифруа, который обожает наряжаться, был настоящий костюм ковбоя. И штаны, и кожаный жилет, и рубашка в клетку, большая шляпа, пистолеты с пистонами и шпоры с потрясающими наконечниками. У меня самого была черная маска, которую мне подарили на масленицу, ружье, которое стреляет стрелами, и красный платок нашей шее, бывшая мамина косынка. Короче, вид у всех был классный. Мы собрались в саду, и мама сказала, что позовет нас, когда приготовит полдник. «Хорошо», — сказал я. «Значит так, я буду парнем на белом коне?» а вы будете бандитами, и в конце я всех побеждаю. Но все остальные со мной не согласились. Вот всегда так. Когда играешь один, то скучно, а когда не один, то другие все время затевают какие-то ссоры. «А почему бы, например, мне не быть этим самым парнем?» — спросил Эд. «И почему бы и мне тоже не иметь белую лошадь?» «С такой рожей, как у тебя, нельзя быть таким парнем», — сказал Альцест. «Ты, индей, заткнись, не то получишь пинка по гуске». — закричал Эд. — Он очень сильный и очень любит бить всех кулаком по носу. Но насчет пинка по гуске это было что-то новенькое. Хотя Альцест и правда был здорово похож на толстого цыпленка. — Я во всяком случае, — сказал Руфюс, — буду шерифом. — Шерифом! — засмеялся Жифро. — Где это ты видел шерифа в кепке? Просто умора! Руфюсу, у которого папа полицейский, это не понравилось. — Мой папа? — сказал он. — Носит кепку, и это никакая не умора. — Если бы он так нарядился в Техасе, это было бы умора! — продолжал смеяться Жуфруа. И Руфюс дал ему оплеуху, а Жуфруа вынул револьвер из кобуры и закричал. — Ты пожалеешь об этом, джа И тогда Руфюс съездил ему еще раз, а Жуфруа присел на землю и сделал пав из своего револьвера. Руфюс прижал руки к животу и скорчил гримасу. Потом он упал и медленно произнес... Ты убил меня, койот, но я буду отмещен. Я скакал галопом по саду, подстегивая себя сзади, как наездники подстегивают лошадь. И тут ко мне подошел Эд. Слезай с лошади, велел он. Это моя белая лошадь. Но нет, месье, сказал я ему. Я здесь у себя дома, и белая лошадь моя. И тогда Эд стукнул меня кулаком по носу. В это время Руфюз громко засвистел полицейский свисток. Ты конократ! — сказал он Эду. — А у нас в Канзас-Сити конокрадов отправляют на веселицу. Тут вмешался Альцест. — Минуточку. Ты не имеешь права его вешать, потому что шериф — я. — Это с каких пар курица несчастная? — спросил Руфюс. Вообще-то Альцест не любит драться, но тут он взял свой деревянный томогав и ручкой бац! стукнул по голове Руфюса, который этого совершенно не ожидал. К счастью, на Руфюсовой голове была кепка. «Моя кепка! Ты помял мою кепку!» Закричал Руфюз и побежал за Альцестом, а я снова поскакал по саду на своем коне. «Эй, ребята!» — сказал Эд. «Кончайте это. Я кое-что придумал». «Мы все будем нашими. Альцест будет из племени индейцев. Он захочет нас захватить и возьмет кого-нибудь в плен. А потом прискочим мы, освободим пленного и победим Альцеста». «Мы все были за. Действительно, отличная мысль. Но Альцест не соглашался». «Почему это я должен быть индейцем?» Возмутился Альцест. «Потому что у тебя перья на голове, дурак!» Ответил Жуфруа. «И потом, если тебе не нравится, то и не играй. В конце концов, сколько можно, ты всем уже надоел». «Ну и ладно, раз так, то я не играю». Альцест надулся, отошел в угол, вынул из кармана булочку с шоколадом и начал ее есть. «Надо, чтобы он играл», — сказал Эд. «Это наш единственный индейец, а если он будет упираться, я могу его ощипать?» Альцес заявил что так и быть, он согласен, но при условии, что в конце он окажется хорошим индейцем. «Ладно, ладно», — отмахнулся Жифруа. «Какой же ты все-таки настырный!» «А кто будет пленным?» — спросил я. «Да Жифруа, конечно», — сказал Эд. «Привяжем его к дереву белевой веревкой». «В какой стати?» — теперь возмутился Жифруа. «Почему это я? Я не могу быть пленом, у меня из вас всех самый лучший костюм!» «Ну и что?» — ответил Эд. «У меня вот тоже есть белая лошадь, а я ведь не порчу игру!» «Это у меня белая лошадь!» — сказал я. Эд разозлился и сказал, что белая лошадь — его, и если мне это не нравится, он мне врежет по носу. «Только попробуй!» — воскликнул я. Он попробовал, и у него получилось. «Не смес так, лохомый кит!» Кричал же стрелял во все стороны из револьвера. Руфюз свистел свисток и тоже кричал. «Эй, я шериф, я вас всех арестую!» а Альцест бил его своим домогавком по кепке и орал, что берет его в плен. Но Руфюз разозлился, потому что его свисток упал в траву. А я плакал и говорил Эду, что я у себя дома и не хочу больше его здесь видеть. Все кричали, это было здорово, и всем было ужасно весело. Потом из дома вышел папа. Вид у него был недовольный. «Эй, ребята!» что это за грохот? Вы что, не можете нормально играть?» «Это из-за Жуфруа, месье. Он не хочет сдаваться в плен», — объяснил Эд. «Хочешь по морде получить?» — спросил Жуфруа, и они опять начали драться, но папа их разнял. «Ребята», — сказал он, — «я сейчас вам покажу, как надо играть. Я сам буду пленным». Мы ужасно обрадовались. Классный у меня папа. Только мы успели привязать его к дереву белевой верёвкой, как увидели, что через изгородь к нам припрыгнул месье Бледур. Месье Бледур это наш сосед. Он очень любит дразнить моего папу. Я тоже хочу играть. Я буду краснокожим и прямым быком. Иди отсюда, Бледур. Тебя никто не звал, сказал ему папа. Но месье Бледур тоже классный. Он стал перед папой, скрестил руки на груди и приказал: "Пусть этот болден на лице и попредержит свой язык". Папа изо всех сил старался отвязаться, а месье Блидур начал танцевать вокруг дерева и кричать на разные голоса. Нам, конечно, очень хотелось остаться подольше и посмотреть, как играют и валяют дурака папа и месье Блидур. Но мы не могли, потому что мама позвала нас на полдник. А потом мы пошли ко мне в комнату играть в электрическую железную дорогу. Но я даже не представлял себе, что папа так сильно любит играть в ковбоев. Когда вечером мы снова спустились в сад, месье Блидур уже давно ушел. А папа все еще был привязан к дереву. Кричал и строил рожи. «Здорово всё-таки, когда умеешь вот так играть сам с собой».